Утром меня ждал сюрприз. Едва выйдя из подъезда, я заметила коренастого плотного парня в черных джинсах и синей куртке. Он сразу шагнул ко мне и, предупреждая мою реакцию, заговорил. — Здравствуйте, Дарья Юрьевна. Меня зовут Роман. Я сотрудник агентства «Слон». С сегодняшнего дня я постоянно буду рядом с вами. — Мне кажется, я все объяснила вашему хозяину вчера. Это вы можете выяснить у него. А пока у меня был приказ следовать за вами всюду, и отменить его может только Виктор Владимирович. У вас есть номер его телефона? Во мне всё кипело от негодования. С какой стати? Есть. Сейчас я наберу. Роман вытащил из кармана куртки мобильный телефон и защёлкал клавишами. Виктор Владимирович, извините, что беспокою утром, это Роман Дронов. С вами хотят поговорить. Он передал мне трубку. Алло? Голос Виктора в трубке был спокойным. Даша, ведь это вы? Это я. Доброе утро. Виктор, я же просила вас. Мне ничего не нужно и ваших подарков в том числе. А с чего вы решили, что это подарок? чуть удивлённо спросил он, и я растерялась. Но вы же сами вчера И что? Вы отказались, я понял. Ну тогда откуда? Даш, у вас замечательная мама. Берегите её. Если что, потом не простите себе. А с Ромой ничего не бойтесь. Он профессионал и очень тактичен, мешать не станет. Всего хорошего, Даша. И он повесил трубку, оставив меня в полной растерянности. Получалось, что мама вчера обманула меня, сказав, что поехала в аптеку, а сама рванула в этот самый Слон. Но откуда деньги? Ведь Виктор сам сказал, личная охрана стоит дорого. Мы жили неплохо, но не настолько, чтобы мама могла позволить себе оплатить услуги телохранителя на неопределённый срок. Рядом раздалось покашливание. Роман пытался привлечь внимание. Если я правильно помню, занятие начинается через 30 минут, напомнил он, удивив меня. Откуда вы знаете моё расписание? Мы обязаны знать об объекте всё. Больше он ничего не сказал, и я со вздохом поплелась было к остановке, но Роман остановил меня. Не нужно, я на машине. Не новая, но явно ухоженная и чисто вымытая Honda стояла метрах в 10. Роман распахнул дверь и помог мне сесть. Машину он вёл спокойно и уверенно, и я даже удивилась. На вид при близком рассмотрении ему было едва ли больше, чем мне. Но спросить я постеснялась. Опыта общения с телохранителями у меня не было, а потому я чувствовала себя довольно странно и скованно. что можно спросить, что нельзя, о чём говорить и надо ли разговаривать вообще. Вот чёрт. И как только люди живут под постоянным наблюдением. День института мы добрались вовремя. Роман проводил меня до аудитории и сказал, что сразу после окончания лекций будет ждать здесь же. Ирка, с которой мы учились в одной группе, решила, что Роман очередной поклонник. А я не стала её разубеждать, чтобы не объяснять, что к чему. С этого дня повелось. Роман встречал меня у подъезда, провожал в институт, везде неотлучно находился рядом и уезжал поздно вечером. Навязчивый поклонник не появлялся, и я с облегчением вздохнула, решив, что на этот раз всё точно закончилось. Кстати, мама так и не сказала, где взяла деньги на оплату услуг агентства. Но, как оказалось, сдаваться просто так мой обожатель не собирался. Он подкараулил меня в институте прямо около аудитории. Я растерялась, не ожидала его увидеть, сделала шаг назад, но он быстро схватил меня за руку, дёрнул к себе и зашептал в ухо: "Тихо. Иди со мной и не вздумай кричать". В бок мне упёрлось что-то, и я, скосив глаза, сужесом увидела нож. Желание кричать сразу пропало. Я вымученно улыбнулась и покорно пошла с ним. "Даш, ты куда?" окликнула меня Ира, собиравшаяся в буфет. И я пробормотала: "Сейчас с знакомым переговорю". Ирка убежала, а парень одобрительно шипнул: "Молодец. Шум ни к чему. Не будешь делать глупостей, и всё будет нормально. Я чувствовала себя как в зрительном зале. Это же не я иду по длинному полутёмному коридору кафедры. Не я беру в гардеробе куртку, и не я выхожу за руку с мужчиной из здания института. Сейчас появятся титры, я встану и пойду домой, потому что всё это происходит не по-настоящему, не со мной. И это ни к моим ногам вдруг падает на крыльце мой спутник, скорчившись и изрыгая ругательства. Эти крики привели меня в чувство, но я словно стряхнула оторвь и ясно увидела, что Роман сидит верхом на поверженном преследователе, завернув его руку за спину, а рядом валяется тот самый нож, который только что упирался мне в рёбра. Парень скулил от боли, а Роман вынул мобильный телефон и куда-то звонил, не выпуская вывернутой руки соперника. Вокруг нас собралась толпа, кто-то предложил позвонить в полицию, но Роман сказал, что всё уже сделал сам. Дальнейшее я помнила плохо. Приехавший наряд забрал моего поклонника, а нам предложили тоже проехать для оформления. К моменту нашего приезда там уже были Виктор и моя мама. Увидев её, я расплакалась. "Что ты, Дашенька? Что ты?" уговаривала мама, поглаживая меня по голове. "Видишь, как всё хорошо получилось. И Виктор Владимирович так помог, и Ромочка на этот раз заявление приняли. Ещё бы" Да и Виктор зашёл в кабинет начальника, что, видимо, тоже сыграло определённую роль. Я искренне благодарила и его, и Романа, поняв, что без их помощи уже могла бы отправиться в Морг городской больницы. Роман с каменным лицом сказал, что это работа. А Виктор, пожав безразлично плечами, повторил фразу о том, что я должна беречь маму. На этом мы и расстались. Однако я почему-то была задета равнодушием симпатичного владельца агентства. А потом Виктор снова появился, не принуждённо заехал к нам домой, словно был старым другом в семье. Весь вечер провёл в нашей маленькой кухне, развлекая маму рассказами из практики агентства. А я поймала себя на том, что рассматриваю его руки, сильные мужские руки с крепкими пальцами. Я провожала его до двери, и там в коридоре Виктор попросил разрешения встретить меня завтра из института. Я согласилась. Так и началось. И продолжалось потом полгода, за которые я успела познакомиться с его дочерью, пятилетней Олесей. А потом мы поженились. И жили вместе так счастливо, словно в прошлом никогда не было ничего дурного. Алеся привыкла ко мне, хотя мамой и не называла, но у нас сложились дружеские отношения. Ко мне она бежала, разбив колено. Мне рисовала в садике рисунки к 8 марта и меня хотела видеть на всех утренниках. Возможно, она помнила свою родную мать, погибшую в аварии вместе с родителями Вити, когда девочке было всего 3 года. Алеся тоже Тогда была с ними в машине и каким-то чудом осталась цела. Витя с тех пор меня окально пекал дочь, не раз объясняя мне, что только Олеся заставила его не сорваться и продолжить жизнь дальше после того, как погибли все его родные люди. Меня Витя любил и обовал как мог. И вот эта поездка на день рождения в Прагу с ночёвкой в Москве лишнее тому подтверждение. Соля скептически осмотрела гостиничный люкс, где нам предстояло переночевать перед отлётом в Чехию, и протянула: Не пожадничал смотрю, супружник-то. "Ой, что ты как зависливая кумушка", отмахнулась Ирина, отодвигая штору и выглядывая на улицу. Внизу светилась огнями Москва. Двенадцатый этаж отеля давал такую панораму, что дух захватывало. Пока девчонки осваивались и распаковывали вещи, я намертво прилипла к окну, подвинув кресло и забросив на подоконник ноги. Какая красота, боже мой! Столько света и воздуха. Агни у ног, надо же. Как будто я стою на высоченном пьедестале, а вокруг переливается разноцветное море. Даша, сколько ты сидеть-то будешь? Соля подкралась сзади и легонько ущипнула за плечо. Мы почти готовы. Давай-ка в душ и собираться. Куда? отрешённо переспросила я, не в силах оторвать взгляда от чарующей картины вечернего города. Да хоть в баре посидим, время-то ещё детское, не спать же ложиться, в самом деле. В этом был резон. Всё равно не уснём, возбуждённые перелётом и предстоящим отдыхом. так что бокал другой вина не помешает. То, что мы слегка перебрали, явственно обнаружилось утром, как раз к тому моменту, когда нас уже ждало такси до аэропорта. Я чувствовала себя совершенно разбитой, голова кружилась, а ноги отказывались держать тело вертикально. Хотелось лечь и уснуть, и ну ее, и ту Чехию. Подруги мои выглядели ничуть не лучше». Но мы сумели собраться и погрузиться в машину, по дороге, кляня себя за невоздёрженность. В самолёте я задремала, а когда проснулась, мы были уже в Праге. Прямо в аэропорту нас встретил молодой мужчина, представившийся Алексеем, и сообщил, что будет сопровождать нас во время всей поездки. Девчонки удивились, а Алексей объяснил, Меня нанял супруг Дарья Юрьевна, чтобы я показал вам всё, что стоит увидеть в этом прекрасном городе. Я удивилась, ведь они ничего об этом не говорил. Это оказалось очередным сюрпризом ко дню рождения. Алексей помог нам разместиться в отеле и сразу повёл на Вацлавскую площадь, попутно рассказывая, что где находится. Обратите внимание на то, как у памятника королю Вацлаву фотографируются туристы, сказал Алексей, показав нам на группу китайцев с фотоаппаратами. Они подходят к памятнику, делают снимки, потом обходят его и о чудо. Оказывается, что снимались они на фоне, пардон, конского зада, потому что памятник смотрит в другую сторону. Переведя взгляд на монумент, мы поняли, что Алексей прав и захохотали. Особенно смешно было наблюдать за теми же туристами, обошедшими памятник и обнаружившими несоответствие. Поверьте, я наблюдаю это постоянно, с улыбкой заверил Алексей. Он провожал нас в отель вечером и снова возвращался утром. Мы шли завтракать в какое-нибудь кафе и отправлялись на прогулку. Побывали везде, где только можно. Попробовали всю местную еду и пиво. И в последний день даже съездили в Карловы Вары. Алексей знал о Праге практически всё. Его рассказы были увлекательными, и мы совершенно не заметили пролетевших дней. Провожая нас в аэропорт, Алексей задержался возле меня чуть дольше, чем возле девчонок. И уже в самолёте Егидная Соля заметила: "Ты и экскурсоводы с ума свела. Ой, прекрати". Отмахнулась я и тут же забыла об этом. После возвращения ничего не изменилось. И только спустя полгода Витя вдруг стал приходить домой угрюмым, как-то подозрительно смотрел на меня, в подробностях расспрашивал о том, как прошёл день, что я делала на работе, с кем встречалась. Несколько раз он неожиданно появлялся то в моём агентстве, то приезжал на фотосессии, которые я организовывала для своих подопечных. Вроде ничего особенного, но он уж как-то слишком пристально приглядывался к мужчинам, которые появлялись возле меня, будь то фотографы или отцы девочек, занимавшихся у меня. Мне казалось, что он всё время проверяет меня, пытается контролировать, совсем как Олесю. И однажды я спросила у него об этом напрямую. Витя немного смутился и объяснил: "Ты много времени проводишь на работе, мне стало не хватать внимания". Это меня обидело. Я старалась вернуться к тому времени, как он приезжал с работы, встретить его вкусным ужином, проверить уроки у Олеси, чтобы ему уставшему за день не приходилось этим заниматься. Я проводила с ним все вечера, и вдруг такое. Я старалась не обращать внимания, не реагировать и никак не могла понять причины. Предстоящая поездка в Бразилию, как мне казалось, должна расставить всё по своим местам. И мы действительно прекрасно провели время там, отключившись от домашних проблем. А когда вернулись, всё стало только хуже. Этот труп в маминой квартире, оказавшийся ко всему прочему тем самым гидом из праги окончательно расколол наш брак нашлись какие-то письма которых я никогда не писала но доказать это оказалось совершенно невозможно мой почтовый ящик даже стиль письма мой мне было неважно что думают об этом окружающие огорчало только то что витя кажется тоже в это поверил и даже не удивился это было хуже всего Абсурдность предъявленных ведь обвинений была мне очевидна, но ни ему, ни тем более мне никто не верил. Даже Соля, как-то неопределённо говорила об этом, словно намекая, что всякое могло быть. У меня на сердце лежал такой камень, что в итоге я оказалась в отделении кардиологии, откуда с большим трудом смогла выбраться через неделю. Мне необходимо было быть как можно ближе к мужу, дело которого уже закрыли и передали в суд. Это казалось таким нелепым, ужасным. Мой Витя, убийца. Нет, такого просто не могло быть. Самое странное заключалось в том, что он отказался как признать вину, так и доказывать собственную невиновность. Он выглядел так, словно сдался под давлением обстоятельств, не смог выдержать нагрузки. И в этом я тоже чувствовала себя виноватой. Витя же на последнем перед судебным заседанием свидании вдруг сказал «Я никогда не мог подумать, что ты поступишь со мной таким образом». Я даже задохнулась от несправедливого обвинения, хотела возразить, но... Он не позволил. Не унижай себя ещё больше, Враньём, Даша. Я видел твои письма. Я не писала их. Я уже не хочу выяснять, так ли это, равнодушно сказал Витя. Об одном прошу. Олеську не бросай. Ты с ума сошёл, завопила я. Я никогда не брошу ни её, ни тебя. Вы моя семья. Всё, Даша. Хватит. Надеюсь, я оставил тебе достаточно денег, чтобы моя дочь ни в чём не нуждалась. Больше он ничего не сказал, сидел молча и, казалось, даже не слышал, как я пыталась до него докричаться, объясняя, что сама не понимаю, откуда взялись письма. Так же молча он поднялся и ушёл с конвоиром. А я всю ночь ворочалась в постели, с замиранием сердца, думая о завтрашнем заседании. Последним ударом стал приговор и то, как повел себя Витя после его оглашения. Он даже не взглянул на меня, подставил руки под наручники и ушел. Прямой, гордый, не смирившийся и не простивший. Но и бороться дальше отказался, как отказался и подать... конституционную жалобу. Мама, рассерженная, постаревшая, пыталась уговорить меня поехать к ней. Но я отказалась и только попросила побыть с Олесей какое-то время. Мне нужно было прийти в себя, уложить все мысли по полочкам и подумать, как жить дальше и что делать. Я не собиралась оставлять Витю в тюрьме. Он не должен расплачиваться за то, чего не совершал. Я обязана ему помочь. Суля, не приехавшая на сутки из-за какой-то внезапной проверки в банке, явилась ко мне домой вечером. Привезла вино и две коробки пиццы и в ответ на мой вопросительный взгляд сказала: "Что теперь, голодный сидеть будешь? Я не отмечать тут собралась, нечего отмечать. Но и хоронить себя тоже незачем". Мы весь вечер просидели в кухне, заедая пиццу и разговоры ни о чём. Я рассказала Соле о том, как Витя вышел из зала суда, как я почувствовала его обиду на меня и то, что он не простил. Дашка, мужуку сложно доказать, что измены не было, особенно если есть какие-то улики. Пусть даже они к тебе не имеют отношения. Он составил какие-то ему одному известные мелочи и вуаля ты виновата и его нужно носом тыкать в доказательства как кота в тапочке чтобы он поверил и ещё он должен хотеть поверить понимаешь сам должен хотеть а ведь он не хочет и даже когда у нас вбодиться то вряд ли вернётся к тебе Слишком уж дорого ему обошлась вся эта ситуация. Не знаю, вину ли или те слова, а то и всё вместе заставили меня уйти в спальню. На тумбочке лежала упаковка снотворного, нетронутая. Видимо, мама принесла когда-то на всякий случай. Я выдавила себе таблетки в ладонь и забросила в рот. Горький привкус едва не заставил меня побежать в ванную и попытаться избавиться от смертельного угощения. Но я поборола себя. Соля права. Витя никогда меня не простит и никогда ко мне не вернется. Тогда к чему это все тогда, если его не будет рядом? Я без него никто, и мне без него никак. Нет смысла.